«Кладовка с воспоминаниями». Телефон звонит, не замолкая, уже целую минуту. «Я лежу на диване, и у меня нет никакого желания вставать, чтобы взять трубку. Если бы со мной рядом была Катерина, это сделала бы она, предварительно демонстративно вздохнув и послав в воздух пару проклятий, сопровождаемых моей язвительной улыбочкой. Но ее со мной нет, я один» по-настоящему один, возможно, впервые за всю мою жизнь. Должен искренне признаться, я полагал, что умею лучше справляться с ударами, которые наносят жизнь. В старости ты понимаешь, что существует не так много вещей, на которые стоит серьезно обижаться. К их числу можно с полным основанием отнести измену и неуважение твоей семьи». Вот уже два дня, как я безвылазно сижу дома. Для меня это просто рекорд. Я бы хотел выйти на улицу, хотя бы потому, что начинаю ощущать недостаток свежего воздуха. Не знаю, как Марину удается следить за течением дней всегда только под одним углом зрения, наблюдаемым из его гостиной. И все-таки что-то меня останавливает. Какой-то голосок, не оставляющий меня в покое с тех самых пор, как состоялась наша изумительная беседа с дочерью и без конца повторяющий мне в ухо последнюю крайне тактичную звевину фразу «Мы для тебя были словно невидимки». Мне не следовало спасаться бегством. Мне нужно было бы провести там с ней весь день в этой треклятой комнате для совещаний и даже ночь, если бы потребовалось. Хоть бы для этого и пришлось спать на коврике, и укрываться листочками А4 вместо одеяла. Мне нужно было бы добиться, чтобы она мне все объяснила, каждую крохотную деталь, относящуюся к связи Катерины и той ее жизни, которая была от меня скрыта. Я бы имел возможность хотя бы раз в жизни выслушать Звеву до конца. Но в 77 лет поздно меняться. Если бы я на самом деле хотел это сделать то уж, конечно, я бы не стал ждать наименее увлекательного этапа моего существования. Выйдя из конторы моей дочери, я был взбешен. Я чувствовал себя преданным и униженным, и на этой ярости я пытался строить все последующие дни, дни после той оплеухи. Вот только в какой-то момент даже и ярость повернулась ко мне спиной – устав проводить время со стариком, шатающимся от дивана до кухни и обратно. И едва я открыл окно, как она улетела. И поэтому я остался один. Даже кот, лицемерный притвора, больше не появляется, чтобы составить мне компанию. Люди думают, что им никто не нужен, до тех пор, пока не замечают, что у них никого не осталось. И когда это происходит, то хоть кричи «караул», «У меня есть дети, но их все равно, что нет. И в этом нет их вины, как нет и вины Катерины». Ревновать человека, которого больше нет на свете, глупо, и все-таки это так. Забавно, моей жене удается больше привлечь к себе внимание мертвой, нежели живой. Я помню, как-то вечером, лежа в постели, она спросила меня, «Что бы ты сделал, если бы я завтра от тебя ушла?» «Я был слишком увлечен книгой, которую читал в тот момент, чтобы заводить, даже не всерьез, дискуссию о проблемах в наших отношениях, так и так вечно нами откладываемую. И поэтому я ответил. Я бы спал, наконец, без затычек в ушах. Она храпела, причем громко. «В юности ты воображаешь, что храп — это прерогатива стареньких дедушек» и что твоя женщина во сне будет казаться ангелом среди душистых розовых лепестков. А потом ты замечаешь, что в определенном возрасте она тоже начинает хрюкать во сне, и это именно тот момент, когда ты понимаешь, что твоя молодость безвозвратно ушла. Так или иначе, она повернулась на другой бок и выключила свет. Это был единственный раз, когда мы заговорили о проблемах в наших отношениях. Вернее, когда она заговорила. Вернее, когда попыталась. Я встаю и иду в кладовку. Крохотное помещение метр на метр, набитое вещами, которые больше никому не нужны. Чуланы, кладовки. Это неприятные места, где витает какая-то странная грусть. Просто вещи, которые убрали в сторону. Это ничто иное, как воспоминания, которые убрали в сторону. Да, их хотят сохранить, но не хотят, чтобы они все время торчали перед глазами. Поэтому, когда потом, в какой-нибудь самый обычный день, ты распахиваешь дверь кладовки, у тебя почти возникает впечатление, что все эти воспоминания обрушиваются тебе на голову. Такую вдруг боль ты чувствуешь. Открываю большую коробку со старыми фотографиями и начинаю их перебирать. Путешествия, свадьбы, вручение дипломов... Дни рождения, ужины, празднования Нового года и Рождества. Вот бы найти изображение какого-то обычного дня, но ничего похожего здесь нет. И тем не менее в моих воспоминаниях сохранились только дни, когда я вставал, брился, одевался, завтракал, потом отводил Звеву в школу и после рабочего дня возвращался домой, целовал жену, ужинал, укладывал детей спать и устраивался с Катериной на диване. От всех же этих праздников у меня не осталось ничего, кроме выцветших фотографий. На одной из них Звева смеется. Во рту у нее не хватает зуба. Я тоже улыбаюсь. И в тишине дома кажется, будто мой еле слышный смешок разносится эхом по всем комнатам, как и шелест фотографий, что у меня в руках. Катерина была действительно очень красивой и всегда веселой. И все же с годами с ее фотографией исчезает улыбка. На смену ей приходит строгий взгляд, который затем становится грустным и, наконец, смирившимся. Мне кажется, что Катерина состарилась бы не лучшим образом. Если зрелый возраст украл у нее улыбку, то старость потушила бы и свет ее глаз». Что касается меня, то, по моему мнению, неумолимый бег времени оказался не в состоянии оставить на мне какого-то серьезного отпечатка. Все дело в том, что у меня дубовая шкура, зато жена моя была нежной и мягкой, примерно как кресло у Марина, которое помнит его очертания. Катерина же помнила удары, полученные ею от жизни, и позволяла им оставлять на себе следы. Я подношу к ее лицу дрожащую руку, пытаясь разглядеть на выцветшем снимке, сделанном уже столько лет назад, то, что мне не удалось увидеть в свое время. Была ли она счастлива в своей тайной жизни? Была ли влюблена до безумия, как девчонка? Думала ли она, что он лучше, чем я? Только вот старая фотография не может дать мне ответов на все эти вопросы» и поэтому я роняю ее на пол и оглядываюсь по сторонам. Из одной коробки торчат длинные светлые волосы. Потянув за них, я вытаскиваю на свет Барби, любимую куклу Звевы. Что ж, она все еще здесь, в моей, не в ее кладовке. Когда любимые игрушки выросших детей перестают быть им нужны, они становятся дороги их родителям». Но я не нахожу ничего, что принадлежало бы Данте. Возможно, потому что я не знаю, какие у него были любимые игрушки. Я ничего не знаю о своем сыне, только то, что ему нравятся мужчины. И тем не менее, он никогда ни в чем меня не упрекнул. «Какой ты оказалась великолепной актрисой!» Слышу я, как шепчут мои губы. «Если ты не была счастлива со мной...» Достаточно было просто об этом сказать. Так-то да, но я же все равно ее не слушал. Я знаю, но тебе надо было настаивать. Тебе надо было схватить меня за руку, дать мне пощечину, швырнуть на пол тарелку с супом. Тебе надо было привлечь мое внимание. Никто мне не отвечает. Но, может быть, если бы вещи умели говорить, они назвали бы меня бесчестным мерзавцем. «Почему, черт побери, ты ни разу не врезала мне?» Воплю я на всю коморку. «Почему ты не расторапала мне рожу? Не изругала меня, на чем свет стоит? Почему?» Слезы текут у меня по щекам и затекают во все еще разинутый в крике рот. Но даже вкус соли на языке не уменьшает горечи момента. «Это несправедливо!» продолжаю я. Ты лишила меня даже удовлетворения наорать на тебя, высказать тебе в лицо всю мою злость. Ты должна была все мне сказать, хотя бы в самом конце, но ты должна была это сделать. Нет, ничего она мне не была должна. Я же ей про себя никогда ничего не говорил. Ты могла бы ругаться со мной, а вместо этого ты приучилась избегать меня, шепчу я, и научила делать то же самое и наших детей. Снова звонит телефон. Я вытираю нос и иду взять трубку. Это Данта. У меня нет желания говорить, но, несмотря на это, я пытаюсь справиться с голосом, чтобы скрыть, что я плакал. «Алло! Папа, куда ты пропал?» «А куда я пропал?» «Я тебе уже два часа звоню. Я думал, тебе стало плохо. У моего сына есть некоторая склонность драматизировать. Ну, что ты говоришь?» Я решил немного навести порядок в кладовке. — Слушай, если ты хочешь продолжать жить один, ты должен носить телефон с собой, иначе нас из-за тебя удар хватит. Не волнуйся. Я не думаю, что для Звева это такая проблема. — Почему ты так говоришь? У него пронзительный голос. Настолько, что я вынужден отодвинуть трубку подальше от уха. «Даже по телефону мне кажется, будто я разговариваю с одним из тех парикмахеров, что мечтают оказаться на месте своих клиентов». А, «Просто так. Мы слегка подцапались. «Опять? Вы когда-нибудь прекратите грызться между собой? Все равно, сколько бы вы ни ссорились, вы все равно не можете жить друг без друга». «Да, но на этот раз мы не просто поспорили. Сейчас все серьезнее». «Да ладно». Лучше слушай, я звонил тебе, чтобы позвать в субботу на ужин. Я хочу представить тебе очень важного для меня человека. Наверное, я из Веви скажу, чтобы она приходила. Так вы сможете помириться и прекратить и вести себя как дети. Какого-то особенного человека? Да, но пока не спрашивай меня ни о чем. Потом я тебе все расскажу. Ух ты, ты решил наконец мне во всем признаться. Может, он хочет представить мне своего парня? Не знаю, стоит ли мне надеяться, что это тот художник. Или лучше кто-нибудь другой. В любом случае, я всегда мечтал, что он найдет в себе мужество открыть мне правду. И теперь, когда он собирается это сделать, я понимаю, что я еще не готов. «Ты что, простыл?» «Нет». «А что?» «У тебя странный голос». «Это, наверное, телефон так передает». «Ну, хорошо». Тогда до -то суббота. Я кладу трубку и возвращаюсь в кладовку. Поднимаю с пола фотографию и прячу ее назад в коробку. Потом беру в руки Барби и в этот самый момент в дверь стучат. За последние два дня со мной рядом даже муха не пролетала. А теперь такое впечатление, что все вдруг вспомнили о моем существовании. Я иду открыть дверь и оказываюсь лицом к лицу с Эммой, которая улыбается, покачивая у меня перед носом пакетом. «Привет, Чезаре!» — первая говорит она. «А я тут купила курицу-гриль с картошкой и бутылку вина. Можно войти?» «Если бы у нее с собой не было вина, то, возможно, я бы придумал какую-нибудь отговорку. Сегодня совсем неподходящий вечер, чтобы общаться с человеком, у которого еще больше проблем, чем у меня. Но все же я замечаю, что голоден» и что запах жареной курицы побуждает меня оказать соседке гостеприимство. Посторонившись, я приглашаю ее зайти. Ее не нужно просить дважды. Она устремляется по коридору, оставляя за собой вкусный запах еды. Следуя за этим запахом, я оказываюсь в дверях кухни, где вижу Эмму, которая разворачивает курицу. «Что тут за склеп?» — восклицает она, не глядя на меня. «Почему ты не включишь свет?» Мне кажется, она в хорошем настроении. В прошлый раз поднимал ей настроение я, а на этот раз может получиться наоборот. Едва я выполнил данное Эммой поручение, как она задает мне другой вопрос. «Что ты делаешь с Барби?» Лишь в этот момент я бросаю взгляд на свою руку и осознаю, что я так и ношу с собой куклу. Это была любимая кукла моей дочери. Объясняю я и кладу игрушку на буфет у себя за спиной. «И ты ее сохранил? Какой ты молодец!» Мне бы стоило сказать правду, что эта Катерина спрятала Барби на память, что я совсем не тот человек, который привязывается к вещам. Мне хватает проблемы с живыми людьми. Однако я молчу. Отчасти потому, что теперь, раз у меня есть такая возможность, мне хочется выглядеть заботливым отцом. А отчасти потому, что, по правде говоря, найдя эту крошку-длинноножку с платиновыми волосами, я испытываю нежные чувства и к ней тоже. — А что с тобой? Ты плакал? — прерывает мое размышление Эмма. — От этой девчонки ничего не скроешь. В каком-то смысле она еще хуже Звевы. Ей стоило бы стать адвокатом. Я могу замолвить за нее словечко перед моей дочерью. — Да, нет, какой там плакал. Я простыл. Секунду она пристально смотрит на меня и вдруг так заразительно улыбается, что, чтобы не расколоться, мне приходится быстро отвернуться, доставая для нас из буфета два бокала. «Я еще не поблагодарил тебя за скатерть», — говорю я погодя. «Мне было очень приятно твое внимание». «Ну, что ты», — возражает она, — «это я должна тебя благодарить». Я поворачиваюсь и встречаюсь с проникновенным взглядом ее глаз. «Я знаю, что тебе было непросто в тот день в больнице, но я благодарна тебе, что ты проявил уважение к моему решению». Так странно слышать, как кто-то выражает благодарность в мой адрес. Не могу сказать, что я очень уж к этому привык. «Если тебе то и дело высказывают, что ты оказался никудышным», то в конце концов ты утверждаешься в мысли, что ты и не в состоянии быть кем-то, кроме как никудышным. «А отек со скулы уже сошел», — довольно восклицаю я. «Да уж, к счастью, да», — мигает она в качестве подтверждения. «А как рука?» «Лучше». Она поднимает локоть, чтобы показать мне повязку. «Теперь я в состоянии даже ею двигать». «Сегодня Эмма кажется мне еще красивее. Может быть, потому что лицо ее украшает новое для меня радостное выражение. Лишь немногим людям дозволяется наблюдать радость, отчаяние, злость, страдание, наслаждение или состояние эйфории, написанные у кого-то на лице. Всем же остальным приходится довольствоваться той единственной маской, которую человек нам предлагает». Очень может быть, что Эмма решила довериться этому одинокому нелюдимому старику и не скрывать от него ту талику радости, которая все еще иногда сияет у нее в глазах. Эта мысль заставляет меня довольно улыбнуться, и я начинаю накрывать на стол, пока Эмма нарезает курицу. Кухня наполняется ароматами мяса и картошки, и я вдруг отдаю себе отчет, Что в последние 48 часов все мое пропитание составляли лишь баночка консервов, сементаль, один апельсин, пакетик крекеров и бутылка вина. Не густо для моего старого измученного организма. А этого нету дома. Спрашиваю я внезапно. Она становится серьезной. К счастью, нету. Я стараюсь изо всех сил, чтобы аккуратно накрыть на стол и, закончив, передаю ей тарелки, в которые она накладывает нам еду. Когда мы садимся за стол, мы выглядим, как отец с дочерью, ужинающие самым обычным образом, а не как две непрекаянные души, пытающиеся в меру своих сил справиться с бурей. Даже не знаю почему, но я рассказываю ей о Катерине. «У моей жены был любовник. Она поднимает на меня глаза». «Я только что узнал», — мне сказала моя дочь. «А сам ты никогда не замечал?» «Нет, а может и да, но притворялся, что не вижу». «Не знаю, что у нас установились за отношения, и по какой непонятной причине у меня возникает желание рассказывать о моих личных делах женщине, с которой я едва знаком. Точно так же мне не ясно, с чего вдруг ей кажется приятным проводить время со мной». «Со стороны мне казалось, что ты больше доволен жизнью», — замечает она. «Ну, конечно. Все самое интересное в человеке видишь как раз со стороны. Внутри можно найти только кровь, кишки и сожаления. Ничего особенно привлекательного. Я доволен. Или лучше сказать, каждый день бьюсь за то, чтобы быть довольным». «Ты молодец. Мне кажется, что я делаю с точностью до наоборот». Я готовлюсь вонзить зубы в куриное крылышко, когда неожиданно появляется вельзевул, просочившийся, как обычно, сквозь узкую щель приоткрытого в гостиной окна. «А, смотрите-ка, кто к нам пожаловал? Проныра из Проныр!» — воскликаю я, едва заметив, как его мордочка заглядывает в дверь кухни. Два дня он где-то пропадал и шатался по каким-то одному ему известным делам, А теперь, когда тут оказалась курочка, чтобы положить на зубок, он решил заявиться. Эмма протягивает ему кусочек. Стремительно дернув головой, он хватает его и проглатывает в одну секунду. После чего принимается активно тереться о ноги своей новой обожаемой пассии. Ко мне он не подходит, знает, что неправ и не хочет слишком злоупотреблять ситуацией. «Я решил бежать В какой-то момент произносит Эмма. «Так значит, неправда, что ты делаешь все, чтобы быть недовольной. И куда ты отправишься?» «Уеду отсюда куда-нибудь. Может быть, на север, к одной моей подруге. Я с ней познакомилась несколько лет назад. В любом случае, лишь бы подальше от него. А ребенок? Он узнает о нем, когда меня здесь уже не будет. Я залпом вливаю в себя целый бокал вина». «Полагаю, что жизнь — это женщина. Когда ей нужно ткнуть тебя носом в твои ошибки, она говорит с тобой без обиняков. То, что моя жена столько времени мне врала, и что Звева все еще сердится на меня, кажется мне сейчас пустяком по сравнению с гигантскими проблемами Эммы. Нужно поскорее научиться внимательно смотреть на жизнь других людей» и тогда пройдет желание несправедливо оплевывать свою собственную. Если бы не было ребенка, все было бы значительно проще. Но в сложившейся ситуации он не согласится на развод. Я решаю сказать то, что думаю. Если ты в самом деле хочешь освободиться от него, тебе следовало бы серьезным образом рассмотреть возможность аборта. Она пристально смотрит на меня, и я выдерживаю ее взгляд». «Мне очень жаль, Эмма, но этот старый мерзавец, которого ты видишь перед собой, решил, что не будет просто улыбаться, как ни в чем не бывало, и делать вид, что это его не касается. Раз уж речь идет о его ребенке, он никогда не оставит тебя в покое», — добавляю я. Она опускает голову. «Я уже был готов к вспышке гнева с ее стороны. Даже к тому, что она просто встанет и уйдет», Но она ничего этого не делает. Вместо этого она берет Вильзевула за шкирку и сажает его к себе на колени. «Ты прав», — заявляет она, гладя его по загривку. «Это было бы самым правильным решением». «Нет, правильным я бы не сказал. Я бы назвал его разумным. Только отказавшись от ребенка, ты можешь надеяться и вправду расстаться с ним». Вельзевул начинает мурчать, и мое внимание на мгновение переключается на него. Что сказать, я давно понял, что завидую самым невероятным существам, типа игрушечных монстров или котов, короче говоря, любым созданием, у которых степень возлагаемой на них ответственности равна нулю. Я это знаю, но я не уничтожу своими руками... То единственное хорошее, что случилось в моей жизни. И хорошо, но я должен был тебе это сказать. Попробуйте покопаться в жизни других людей, проникнуть в их так никогда и не сбывшиеся желания, в их сожаления, упущенные возможности и ошибки. Единственное, чего вы там никогда не найдете, — детей. Мне бы хотелось познакомиться с твоей семьей. Она обладает способностью перескакивать с одной темы на другую в мгновение ока. Они здесь не появляются. Тут же отзываюсь я. Как так? Ну, это был дом их матери, слишком тяжелые воспоминания. А как же ты? Я умею справляться с воспоминаниями. Нужно просто запереть их в кладовке. Эмма весело прыскает со смеху и в который раз поражает меня своей красотой. Так что я снова спрашиваю себя, почему ей нужно проводить свое время на неприглядной стариковской кухне, а не где-то там, в мире, ожидающем ее снаружи? Потому что, к сожалению, существуют люди, считающие, что они могут обладать другими людьми. «Ты слишком красивая, чтобы проводить всю оставшуюся жизнь с подобным типом», утверждаю я с горячностью. Она становится серьезной, и, слегка покраснев, отвечает. «Он думает, что я его собственность, и он настолько уверен в этом, что сумел убедить даже и меня». Я качаю головой. «Никто не может быть чьим-то, Эмма!» «Да, теперь я это знаю». Вильзевул неуловимым движением соскальзывается с ее коленей и удаляется по направлению к гостиной. Может, он собирается вернуться к кошатнице. Все равно здесь он уже получил все, что хотел. Эмма поднимается с места и говорит. «Я должна попросить тебя кое о чем». «Слушаю». Она берет сумку, которую вешала неподалеку, и расстегивает молнию. «Только ты должен пообещать мне, что не будешь считать меня сумасшедшей. Я знаю, это нелогично, но когда я их увидела, я не смогла удержаться и не купить их» и она достает из сумки две распашонки для новорожденных. Одну розовую, а вторую — голубую. С довольной улыбкой на губах она гордо демонстрирует их мне. «Нет, только прошу тебя, ничего не говори. Ты можешь подержать их у себя. Я не знаю, куда их спрятать. Ты отдашь их мне потом, когда будет нужно». «Если бы здесь рядом сейчас оказался Марино...» Он бы тут же начал свое бесконечное нытье по поводу того, что я принимаю все слишком близко к сердцу, и что в конце концов я ничего не могу сделать для нее, и что при таком моем поведении я даже подвергаю себя риску. Но я в жизни никогда не слушал того, что мне говорит Марина. С чего бы вдруг начинать сейчас? Я киваю и беру распашонки». Мне приходится напрячься, чтобы быстро посчитать в уме, но, кажется, я не прикасался к подобным вещичкам уже почти полвека. По правде говоря, когда речь шла о том, чтобы поменять подгузники Федерика или убаюкать его колыбельный, я всегда был готов смыться. «Окей, я буду хранить их для тебя», — отвечаю я и бережно вешаю распашонки на спинку стула рядом с собой. «Спасибо». С облегчением откликается она и протягивает мне руку, ожидая, что я сделаю то же самое. Однако я не шевелюсь. Я колеблюсь, как человек на берегу, перед тем, как броситься в воду. Дорогая моя Эмма, если бы мне было так просто ответить теплом на тепло, то я не оказался бы сейчас в ситуации, когда дочь меня ненавидит, а сын боится. И прежде всего я бы не обнаружил что у моей жены была другая жизнь за пределами нашей семьи. Только все это очень трудно объяснить. К счастью, ее настойчивости нипочем моей слабости. Она делает шаг мне навстречу и обнимает меня. Если бы я только протянул ей в ответ руку, я бы отделался простым рукопожатием. Зато теперь мне приходится обхватить за талию эту несносную девчонку которая из всех мест, где она могла бы жить, выбрала именно соседнюю со мной квартиру. Вообще обниматься нужно учиться с детства, иначе, когда ты вырастешь, все чертовски усложняется. Тем не менее, когда мы отрываемся друг от друга, Эмма выглядит довольной. Я же, наоборот, весь взмок от пота. Попробуй-ка представить в моем возрасте, что нужно добавить еще одного человека к крохотному списку людей, До которых мне есть дело Я всегда старался держать этот список под контролем Так, чтобы он не разрастался Чем больше людей ты любишь Тем труднее тебе потом будет избежать страданий В частности, именно поэтому я никогда и не заводил собаку Я уверен, что она сразу бы скакнула на одно из первых мест списка «Теперь будет лучше, если я пойду домой», — произносит она Я провожаю ее взглядом, пока она идет по коридору к двери. Когда она уходит, вокруг меня снова воцаряется молчание, и квартира, мне кажется, еще более пустой, чем прежде. Я осторожно беру распашонки, висящие на спинке стула, и направляюсь ко все еще открытой кладовке. «Ты хранишь столько воспоминаний. Можешь заодно поберечь и мечту одной девушки» в доме которой нет места мечтам, заявляю я и складываю одежки в одну из больших старых коробок. Потом закрываю за собой дверь и отправляюсь звонить Рассане.